Глава сорок первая. Марий и Жасми Уставшая, но очень довольная девушка возвращалась в лесной терем на спине любимого медведя. «Миш, а, Миш, смотри, какие большие кусты малинки! Давай пособираем!» Мимо оборотней проплывал густой зеленый малинник, манивший к себе яркими красными крупными ягодами. Медведь молча шел дальше. «Ну, может, хоть одну ягодку, а, Михаил Иванович, не молчи, а то укушу за ухо!» Не отставала девушка. Медведь вздохнул и развернулся в сторону кустов. «Хорошо. Сиди тут и собирай ягоды. От малинника не на шаг». Оборотень тряхнул спиной, и лисичка медленно сползла, словно одеяло, на землю. «А ты куда? Не оставляй меня тут одну. Да я недалеко». «Кору полезную соберу я обратно, и тебе нечего бояться. Это моя территория. Ни один медведь в здравом уме не зайдет сюда». Оборотень лизнул лисичку в маленький носик и скрылся за деревьями. «Как раз магиков в здравом уме я и не боюсь. А вот если не в здравом забредет, что тогда?» Эльза углубилась в кусты, увлеченно поедая малину. «И вообще, а если он заблудится?» Как я буду искать дорогу назад к дому? А если он сейчас меня специально тут оставил, чтобы развить поисковые способности? Нет, и ещё раз нет, он не поступил бы так со мной». Девушка, накрутив себя, выскочила из кустов и громко закричала, зовя любимого медведя. Раза три обижала малинник вокруг и решила одним глазком посмотреть за ближайшими деревьями. Вдруг милый там прячется и смотрит. а решится ли та искать дорогу домой. Но ни за одним деревом медведя не оказалось. Отойдя еще чуть подальше, Эльза опомнилась и решила вернуться к малине. Даже если он ее там и забудет, голодная она не останется. Что за ерунда в голову приходит? Все будет нормально. Соберёт шеф-повар свои редкие вершки-корешки и вернется за мной. Придя в согласие сама с собой, девушка улыбнулась и пошла обратно. Но Малины не оказалась за деревьями. Теперь уже настоящий испуг и ужас закрался в душу Эльзы. Она поняла, что совершила непростительную ошибку, уйдя с того места, где ей строго-настрого наказал оставаться оборотень. Теперь, уже не таясь, Эльза громко закричала, зовя Михаила. Чуть не сорвав голос, села на хвост и загрустила. «Так, не раскисать. Нужно сделать, как учил Миша. Закрыть глаза и прислушаться. Где будет шуметь река, туда и пойду». Лисичка расслабилась, прижалась к земле и прислушалась. Через какое-то время ей показалось, что она и правда слышит шум воды. Радостно распахнув глаза, Эльза встала и направилась в ту сторону, где, по ее мнению, была река. «Какая я молодец!» Обрадовалась Эль, правильно выйдя к неровному берегу. Осмотревшись, она поняла, что крикета вышла, да только не в том месте. Она не узнавала берег, да и недавних следов пребывания влюбленной парочки не наблюдала. «Интересно, если пойти вниз по реке, я выйду к тому месту?» Сама себе задала вопрос лисичка. «Ух ты, Жасми! Смотри, в нашей угодье леса лиса забрела!» Эльза резко обернулась. Она не понимала, как две большие медведицы смогли так бесшумно к ней приблизиться. Мария, чего чего-то она совсем маленькая. Может, ребенок заблудился?» «Ты кто?» Медведица приняла человеческий облик. «Извините», — Эльза не спешила делать то же самое. Она понимала, что убегать от больших медведей легче в лисьем обличии. «Я первый раз в лесу. Заблудилась». «Я в гости к Михаилу Ивановичу Бьёрнбери приехала. Он, наверное, ваш сосед?» Та, что звали Мари, резко поменяла ипостась и оскалилась. Оголённые клыки очень впечатлили и напугали Эль. Она напряглась и уже решила бежать, куда глаза глядят, как вторая оборотница встала перед злой медведицей, совершенно не обращая внимания на оскал. «Да подожди ты рычать, дорогая! Не может эта мелочь быть парой твоему бывшему!» Мари еще раз окинула взглядом прижавшую уши к голове лисичку и хмыкнула. «Да, такая слабая лиса не смогла бы заинтересовать грозного воина. Она даже не альфа. Чего это я разошлась?» «Просто боль от предательства все еще не ушла. Сколько раз я тебе говорила, выкинь этого повара из головы!» Он предал не только свою семью, но и свою любовь. Ах, как он красиво за тобой ухаживал. Жаль, что он выбрал не ту дорогу, по которой идут все уважающие себя стражи границ. Я его никогда не прощу. Из-за его малодушия мне пришлось выйти замуж за его брата. Он обязан был забыть свои детские увлечения и остаться со мной, любить меня до последнего вздоха. «Извините, что прерываю?» Эльза словно вулкан готова была взорваться и наговорить колких гадостей в адрес глупых медведец, что могли в легкую променять любовь на положение и деньги, но сдержалась, понимая, что может попасть в очень неприятную ситуацию. Не время и не место говорить свое фи, живой бы уйти. Она посмотрела по сторонам и решила сыграть в бедную родственницу. Вы даже не представляете, как я рада, что встретила таких добрых девушек в лесу. Мы с Томасом приехали в гости к Михаилу Ивановичу. Я решила искупаться и, похоже, совершила глупость, не зная местности, отправилась на реку одна. Может быть, благородные леди покажут мне дорогу до терема Бьёрнбери? Вот видишь, Мари, эта лиса не одна приехала в лесной дом Михаила. Жасми благосклонно кивнула огорчённой Эльзе, соглашаясь ту проводить до дома оборотня. «Так и быть, отведи эту непрошенную гостью, но только быстро возвращайся», приказным тоном произнесла успокоившаяся медведица. «А что, Михаил сейчас в тереме?» Будто невзначай поинтересовалась бывшая невеста. «Точно не знаю, он, кажется, в лес собирался». произнесла Эль и пожалела о сказанных словах, увидев, как загорелись глаза Марии. «Вы идите, я, наверное, по лесу чуточку прогуляюсь». Медведица резко развернулась и скрылась за деревьями. «Ладно, пойдем провожу гостья Михаила. И больше не забредай в чужие владения. В городе сейчас столько глупых оборотней живет, совсем стали забывать свои корни. В лес выбираются от силы раз в год». Даже свои угодья от чужих не могут отличить. Может, у тебя нюх притупился?» Ворчала Жасми, видя лисичку за собой. «Может быть». Радостная Эльза от всей души поблагодарила медведицу и, попрощавшись, ринулась к деревянному дому, что виднелся между деревьев. Жасми фыркнула в ответ и, не задерживаясь, удалилась.